Непрерывность денежно-весовых систем Из материала заказчика, видимо, отливались деньги-слитки уже в древнем Вавилоне. Именно там система двойного счета прозрачно демонстрирует, каким образом традиционно оформлялся чистый доход государства еще до чеканки монеты. В сравнении с этим способом порча монеты полагалась невыгодной и потому недостойной. 180 зюрин пшеницы, то есть 60 умноженное на 3, давали вес одного шекеля, сикля, равный 8,43 г. 60 шекелей составляли мину. 60 мин равнялись одному таланту. В конце 19 века известный английский археолог Колдиуи Нашёл весовой эталон таланта, равный приблизительно 30 кг. Мины были четырёх видов: царские тяжёлые 1010 г, царские лёгкие 505 г, общие тяжёлые 982 г и общие лёгкие 491 г. Разница между двумя тяжёлыми минами или между двумя лёгкими равная 1/36 части веса была налогом в пользу царя. По информации, содержащейся в Ветхом Завете, монетно-весовая система в Палестине состояла из восьми единиц: талант, мина, сикль, бена, гера, ним, кисита, парсин. Самая крупная единица талант по древнееврейски кикар, по угаритски как карум. по-шумерски «гу», по-аккадски «билту». Древний вавилонский талант состоял из 3600 сиклей, ветхозаветный — из 3000. Вторая по величине весовая единица «мина» равнялась 50 сиклем. В Ветхом Завете она называется «маны», по-шумерски «ма-на», по-аккадски «ману», по-угарицки «мн». Основной библейской денежной весовой единицей был сикль. Древнееврейский шекель, аккадский шиклу, шумерский гин, угаритский тил. Существовало три типа сиклей: купеческий, царский и священный. Соотношение между ними не установлено. Три единицы являлись долями сикля: бека половина, гера 1/12, ним 4/6. Значения киситы и парсина учёными пока не определены. Средний вес ветхозаветного сикля 11,4 г, вавилонского 8,43 г. Очевидно, что в ветхом Завете речь идёт о тяжёлом сикле шекеле. Существование параллельных денежных единиц, тяжёлых и лёгких, известно нумизматам в денежном обращении разных времён и народов. Справедливым кажется предположение, что такой параллелизм имеет какое-то отношение к доходу от чеканки, поскольку одни денежные единицы связываются с государственной властью, а другие нет. Но это пока гипотеза, требующая привлечения дополнительных фактов для её подтверждения. Наследование древнегреческой денежной системы от традиций древневавилонского денежного обращения подтверждается тем, что три наименования монет древней Греции совпадают с древневавилонскими: талант, мина и статер, драхма. Один талант — шестьдесят мин, одна мина — сто драхм, одна драхма — шесть оболов, один обол — шесть или восемь халков, один халк — шесть лепт. Самая крупная монета талант уже не имела вид большого золотого диска, но былая слава ее дала жизнь таланту. переносному значению этого слова теперь мы говорим, что у человека талант, не мало не оскорбляясь цинизму денежной оценки возвышенного. Менее распространён оборот внёс свою лепту или даже внёс малую лепту. Действительно, что могло быть меньше малой лепты? Древние греки называли дерхем драхма, что означает горсть. Это монетная единица основная в Греции в настоящее время. Существуют два взаимно исключающих суждения относительно того, какое название от какого произошло: дирхем от драхмы или наоборот. Русское название драхмы, дирхема ярмак или йермак. Заимствование скорее восточное, чем средиземноморское. Помимо лингвистических изысканий об этом свидетельствуют данные нумизматики. Один йермак составлял третью часть мискаля, то есть такую же, как и дирхем. Ярмак или йермак переводился на русский язык как третий, третьяк. О такой интерпретации имени славного Ермака Тимофеевича слышать не приходилось. Вместе с тем известно, что он был третьим ребенком в семье. Лидийская драхма, первая монета в мире, была привязана к традиционным весовым системам Востока, имела широкое распространение в Передней Азии и в Восточном Средиземноморье. Она весила ровно половину вавилонского тяжёлого шекеля. Первые полушекели в форме слитков стали отливать при ассирийском царе Самхирибе 705-672 годы до нашей эры. Захватившие Лидию персы приняли монетарную систему Креза без изменений. Она так и просуществовала неизменной вплоть до смерти Дария III. и распада персидской монархии. Наследниками её в части денежных отношений была Римская империя. Товарно-денежные отношения в древнем Риме в связи с поступательным развитием общественного производства и соответствующим увеличением прибавочного продукта были более развиты, чем в империях предшествующих веков. Поэтому наряду с продолжающимся использованием золота и серебра В качестве денежного материала стало шире применяться медь. Первые сведения о ней дошли до нас ещё от древнейшумерской цивилизации, но там медь была распространена не более, чем серебро. Только в Древнем Риме медная монета стала разменной, чем сделан был существенный шаг к формированию всех современных денежных систем, в которых, наряду с настоящими деньгами, есть мелкие денежные знаки мелочи. Основу римской монетной системы изначально составлял медный бронзовый ас весом 1. 273 г. Более крупные денежные единицы находились с ним в таком соотношении. Один серебряный денарий равен четырём серебряным систерциям и в свою очередь равен десяти ассам. Из-за несогласованности деления динария на систерции и ассы, а также вследствие порчи монеты, произошло деление динария не на 10, а на 20 мелких единиц. При этом само название динария перешло на ещё более мелкую монету. Монетную систему Карла Великого, сложившуюся в начале IX века, характеризовали всего 3 единицы. 1 фунт серебра 490 г равен 20 сольда. 1 сольда равен 12 динарам. Впоследствии на этой основе сформировалась английская монетная система. 1 фунт стерлингов 20 шиллингов, 1 шиллинг 12 пенсов. На юге Европы был дан толчок к другому направлению развития. В 1192 году венецианский дож Анри Дандола заменил название сольдо на большой динарий, динариус гроссус. Прошёл почти век, и эра динария отошла в прошлое. Прилагательное большой дало название главной монете позднего средневековья. грошину. От слова большой и ведут своё начало обороты типа грошовый и не гроша. Гроши самые мелкие монеты, заимствование слово большой имело, вероятно, шутливый оттенок. В времён византийской империи отмечается постепенное расхождение между монетными системами, бытовавшими в торговле востока и запада. Но расхождение это никогда не было очень сильным и всегда допускало возможность пересчёта одних денежных единиц в другие. Пользуются такой возможностью и современные историки. Изучая древнерусскую монетную систему, советский историк Фёдор Абдавыдов сделал заключение, что она не может восприниматься как компелитивная Без сомнения, монетная система Древней Руси была привязана к денежным единицам Запада и Востока, но эта привязка базируется на единстве всех трех систем. Долгими исследованиями историков установлено, как согласовывались русские монеты X века с византийскими. Одна византийская литра фунт, две легкие литры, одна легкая литра фунт, 48 нагат или 60 кун 163,728 тысяч грамм серебра 5 лёгких литр 12 гривен 1 гривна 20 нагат или 25 кун 68,22 г грамма серебра